Глава пятая. Надев шерстяные чулки, платье, непривычно облегающее талию и свитер, я вышла в коридор. Магнус уже ждал меня. Он разглядывал стены и потолок, где руки воплощения оставили свои бледные отпечатки, словно пытавшаяся вырваться на свободу толпа. «Доброе утро», — сказал он рукам, после чего повернулся ко мне. «Готова к экскурсии?» Я с опаской покосилась на стену. «Ещё вчера я чувствовала прикосновение этих рук. То, что они делали, не имело никакого отношения к доброму утру». «Готово». Я вернула ему свитер, он надел его и повёл меня по коридору. В одной комнате со стен падали различные предметы. Во второй на полу появилась странная рябь, похожая на капли воды. Третья была неестественно покрыта сажей». Подобные проявления были характерны для обычных воплощений. Однако, учитывая вчерашнее и 10 дептер, побывавших здесь до меня, не стоило относиться к этому легкомысленно. «Для следующего коридора тебе придется надеть вот это». Магнус взял в углу пару резиновых сапог и протянул мне. После этого он поднял огромный черный зонт и раскрыл его. Я последовала за ним, шаркая большими сапогами мы завернули в следующий коридор. Тот был покрыт ослепительно белыми пушистыми хлопьями, падающими с потолка. Обхватив себя руками, я чуть ближе придвинулась к Магнусу, чтобы оставаться под зонтом. Пока мы шли, под ногами хрустел покров толщиной в дюйм, а вокруг нас кружил снег. Мне хотелось вытянуть руку, но я сомневалась, что стоит трогать его. Как бы ни было прекрасное воплощение — Оно по-прежнему часть проклятия. Оставив мокрые зонты и сапоги в другом конце коридора, мы продолжили путь и вскоре оказались перед большим шкафом. «Все материалы, которые тебе могут понадобиться, находятся здесь». Магнус отпер шкаф и явил моему взору множество стопок тонких серебряных дисков диаметром с моё лицо. На одной полке располагалась корзина, полная катушек разноцветных ниток, а рядом паяльник. «Просто спроси у меня или Пегги, когда тебе будет нужен доступ». Я стиснула челюсти, силясь не разинуть рот от удивления. Здесь были сотни этих дисков. Никогда в жизни я не видела такого количества серебра. Я могла бы набить дисками свою сумку и жить припеваючи до самой старости. «Ты не можешь украсть у него серебро, Анди. Он платит тебе достаточно много, чтобы стоило становиться воровкой. Тем более Бог видит всё». Я осмотрела паяльник, не став даже брать его в руки. Он выглядел дорогим, но лишь с точки зрения эстетики. Кончик толстоват, а потому бесполезен. «Значит, буду работать своим». Переложив все катушки из корзины на полку, Я принялась складывать в неё серебряные диски. «Они подходят?» — поинтересовался Магнус, глядя на откладываемые мной нитки. «Идеально, но для своего часа», — пояснила я, рассматривая каждый диск на предмет дефектов, прежде чем положить его в корзину. «Для простых воплощений они мне не нужны». «И какое помещение ты назвала бы самым простым?» «Лестницу». Я примерила лежащие рядом с нелепым паяльником гладкие сварочные очки из чёрного металла. В них даже имелась дополнительная увеличительная линза с поворотным механизмом. Оставляем. Присутствие там не физическое, а только визуальное. Полагаю, его можно назвать иллюзией. Это значит, что она, как правило, оказывает более слабое влияние, чем воплощение, которые по-настоящему вступают в контакт с физическим миром. «Всегда хотел узнать, чем отличается тот, который будет изготовлен для лестницы, от того, который ты носишь?» Я опустила взгляд на свой амулет. «Этот служит универсальным щитом. Он охраняет меня от проклятий и отпугивает воплощение. Чтобы очистить дом, я изготавливаю амулеты специально для каждого воплощения. По сути, отправляю их туда, откуда они пришли». «Хм...» Магнус сложил руки на груди и прислонился плечом к стене, встав ко мне лицом. «Как ты определяешь, какой амулет требуется для той или иной комнаты?» «Представляю в голове как карту, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю». Он помолчал. «Настолько ясно, мне еще никто никогда не объяснял. Процесс кажется куда более увлекательным, когда ты понимаешь принцип работы». «Я тоже так думаю». Маленький молоточек и баночка гвоздей последними отправились в корзину, прежде чем я повесила ее на локоть. Обычно я не раскрываю детали своей профессии, однако сейчас мне даже нравился наш разговор. Вот только я не представляла, как его продолжить. «Знаешь, тебе не обязательно сразу браться за работу», — сказал Магнус. «Мы не сможем подписать договор до вечера, до прихода С.Джея». Ладно, мне нравился наш разговор. До этого момента. Теперь я была не в восторге от того, к чему он шел. Мне нравится работать. Да, но существует так много других занятий, которыми можно себя развлечь. К тому же, пока договор не подписан, рабочие часы не оплачиваются. С.Джей назвал бы это неэтичным. Хотя тебя, по-моему, выгнали за отсутствие этичности, не так ли? Возможно, ты не против. Он явно издевался надо мной. Я даже не удостоила его ответом. Бог знал меня, а я знала себя. И этого было достаточно. Правда, Магнус был прав в одном. Мне не хотелось работать бесплатно. А вот только это место отчаянно нуждалось в чистке. И незамедлительной. Кто здесь устанавливает правила? Вы или с джей На миг Магнус лишился дара речи. Он молча смотрел на меня. «В таком случае...» — вдруг произнес он. «Я оставлю вас наслаждаться вашей работой». С этими словами он развернулся на каблуках. Колокольчики на щиколотках звенели все тише и тише, по мере того, как он удалялся по коридору. Я вернулась к лестнице и принялась разглядывать то место, где вчера вечером появились трещины, скрипели и двигались доски. Сейчас они замерли в неподвижности, точно вспугнутая ящерица. Но я всё равно ощущала присутствие воплощения, слабо отражавшееся от моего амулета. Оно было настолько неуловимым, что его можно было принять за трепет сердца. Я уселась на ступени посреди лестницы и, поставив корзину рядом с собой, надела защитные очки. На мгновение закрыла глаза — и обозначенные мелом штрихи обрели четкость в моем сознании. Четыре грани, каждая в форме ромба. Ряды штриховки по внутренней стороне. Простой, но трудоемкий дизайн амулета. На создание уйдет примерно час. Я вынула из корзины один серебряный диск и щелкнула подвижным кремнем на паяльной ручке. Там, где многие обнаружат обычный наконечник для письма, зажглась маленькая горелка. Наступала моя любимая часть. Решив начать с граней, я уверенно водила кончиком горелки, снимая избытки серебра большими кусками. Затем настала очередь вырезать ромбы. Я слегка замедлила движение ручки, чтобы чувствовать совпадение линии с меловым чертежом в моей голове и отрезать необходимый кусок серебра. Дважды проверила ровность граней, после чего включила увеличение на очках для выполнения штриховки. Перекрёстные линии должны были идти параллельно и иметь одинаковый размер. Техника простая, но лениться, тем не менее, нельзя. На этом этапе работы можно испортить весь амулет, если вывести линию за пределы чертежа. На сам металл зло не реагировало. Но как только я с помощью сварки начала придавать ему форму того, что это воплощение ненавидела, Трещины стали выражать протест вибрацией в создаваемом амулете. Время от времени я останавливалась, чтобы дать глазам отдых от увеличенного изображения и размять пальцы. Почти готова. Осталось лишь немного подправить. «Андромеда!» Магнус знал, что я работаю. Именно для этого он меня и нанял. А потому мог и подождать. Амулет был уже близок к завершению. Он так сильно пульсировал в моей руке, что мне пришлось сжать его крепче. «Андромеда!» Моя рука соскользнула и выжгла черную линию, которой там не должно было быть. Я потерла ее пальцем, пытаясь убрать, но она въелась достаточно глубоко. «Теперь придется начинать сначала. Брать совершенно новый серебряный диск и тратить еще один час». Отбросив испорченную работу, я спустилась с лестницы. Магнуса я обнаружила в его комнате. Он разглядывал разложенный на кровати спортивный пиджак. Он обернулся ко мне. Колокольчики на запястьях звякнули, когда он раздраженно всплеснул руками. «Где ты была? Я зову тебя целый час». Я задумалась, стоит ли мне поправить его по поводу разницы между часом и несколькими минутами, но пришла к выводу, что нет смысла тратить на это время. «Очищала ваш дом от нечистой силы, сэр». «Магнус!» — исправил он. «Мне нужна твоя помощь». «Что я могу сделать для вас?» Он взял в руки пиджак из черной шерсти с вышитым серебряной нитью узором пейсли на рукавах. «Что ты о нем думаешь?» Я поджала губы. «Вы оторвали меня от работы ради пиджака?» «Магнус посмотрел на меня так, будто я несла чушь». «Это тоже важно». «Вы загубили час моей работы». «Как я мог что-то загубить, если все это время находился в своей комнате и занимался своими делами?» «Просто ответь на мой вопрос, и можешь возвращаться к своим ненаглядным амулетам». Я сделала глубокий вдох, хотя жилка на моем виске пульсировать не перестала. «Он симпатичный». «Это да, но он мне идёт?» «Я... я не разбираюсь в мужской моде». «Для какого он случая?» «Это подарок от Келеллы». «Келеллы?» «Сестры Эс-Джея». «Ох...» «Они придут сегодня на ужин, и она, наверное, ожидает меня в нём увидеть». Он замолчал, рассматривая пиджак на расстоянии вытянутой руки. «Даже не знаю. Тебе нравится?» «Я не уверен насчёт цвета. Он такой чёрный». «В этом доме все носят тёмные цвета». «Правда? А ещё он должен меня стройнить, но в нём я почему-то выгляжу хилым». Он приложил пиджак к себе и встал напротив большого зеркала. «Я думаю, вам нужно его надеть, даже если всего на один вечер. Она старалась, заказала его специально для вас. Позвольте ей увидеть вас в нём». Он с такой грустью смотрел на пиджак, словно был готов сделать что угодно, лишь бы его не надевать. «Конечно, ты права». «Ну, я тогда вернусь к работе», — сказала я, двигаясь в сторону спасительного коридора. «Ты тоже будешь присутствовать», — добавил Магнус, возвращая пиджак на вешалку. Его слова прозвучали не как вопрос, и я недовольно поджала губы. «Что собираешься надеть?» «Сейчас всего час дня». «У меня есть несколько часов до ужина, чтобы решить». «Я помогу тебе с выбором. Так будет справедливо, раз уж ты мне помогла». «Ага, помогла. Не по своей воле». «Не нужно. Я предпочитаю вернуться к работе». «Пэйги сказала, что у тебя с собой совсем немного. Погоди». Он с безумной улыбкой распахнул обе дверцы шкафа. «Выбери что-нибудь отсюда. А потом Саба подгонит это по тебе». «Она очень быстро управляется со швейной машинкой». Я стиснула зубы при упоминании злобной Пегги. Та не имела никакого права обсуждать, сколько у меня вещей. «Вы разве меня не слышали, сэр?» Я сказала «нет». «Вы не знаете, что это означает?» Он захлопал глазами. «Магнус», — сдержанно поправил он. «Мне хотелось задушить его этим самым ненавистным ему пиджаком». «Мне нужно возвращаться к работе». Он кинулся за мной, резко остановившись на пороге, как если бы невидимая линия удерживала его. Вот и хорошо. Иначе я бы врезала ему. У меня ужасно выходят подобные вещи. Какие? Разговаривать с людьми. Заводить друзей. «Вы наняли меня, чтобы избавить ваш дом от нечистой силы. Так что поберегите силы». Сказала я и бросилась прочь. Я вернулась на лестницу и взялась за амулет с еще большим рвением, закончив его за сорок пять минут. Наверное, это мой новый рекорд, хотя руки и глаза за этот подвиг меня не поблагодарят. Трещины на ступенях исчезли без особых сопротивлений. Я вбила два гвоздя в деревянные перила, повесила на них амулет и отступила назад, чтобы взглянуть на свою работу. Один амулет готов. Только Богу известно, сколько еще предстоит их сделать. Можно было бы изгнать еще одно воплощение, но я решила потратить время на создание амулета, устранявшего холод в спальне. К тому времени, как я закончила, в моей комнате стояла комфортная температура, позволявшая вымыться и переодеться к ужину. В это мгновение раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросила я. «Тишина». Я схватила маленький нож и, спрятав его возле бедра, приоткрыла дверь. По другую сторону стояла саба со стопкой одежды в руках. Тогда я открыла дверь шире, пряча за ней нож. «Магнус сказал, что ты быстро управляешься со швейной машинкой, но я не думала, что настолько быстро». Женщина улыбнулась и протянула мне одежду. «Я сказала ему, что мне не нужны его вещи». Саба покачала головой и развернула наряд, представив моему взору белое платье с длинным рукавом. Синие и зеленые полосы на воротнике и по центру образовывали традиционный рисунок в виде креста. Я прикоснулась к нему, осознав, что это не обычная ткань, а плотное шерстяное полотно. Подкладка была мягкой и слегка ворсистой. Мне была незнакома подобная ткань, но никогда в жизни я не трогала столь тонкую материю. «Это ты сшила?» Она помотала головой и прижала руку к груди. «Оно твое?» Она кивнула. «Это очень мило с твоей стороны, Саба. Оно прекрасно!» Я отступила на шаг. «Но если Магнус отправил тебя с ним ко мне, то я уже сказала ему, что мне ничего не нужно». Женщина поджала губы и выгнула брови, как бы говоря, «Вы это серьёзно?» А после, ещё раз качнув головой, вновь протянула мне платье. «Спасибо». Глаза у неё слегка покраснели, а под ними пролегли тёмные круги. Было очевидно, что она плакала. Я не верила в то, что Магнус никак не связан с этим платьем. Тем не менее, это не имело значения, поскольку было очевидно, «Если я его не возьму...» «Сабу накажут». «Кому какое дело до того, что с ней будет, Анди?» «Да и в конце концов, это всего лишь платье». «Необходимое мне платье, если я собралась по распоряжению Магнуса присутствовать на ужине. Было бы глупо не принять его». Незаметно от Сабы я воткнула нож в стену за дверью и забрала у нее наряд. Как только наши пальцы соприкоснулись, по мне пробежал холодок». «У тебя такие холодные руки. Не хочешь немного погреться в моей комнате? Здесь теплее, чем в остальном доме». Довольное выражение на лице женщины исчезло. Она попятилась назад, вежливо поклонилась мне в дверях и быстро скрылась в коридоре. Я проводила ее взглядом, а потом снова заперлась в своей комнате, намереваясь рассмотреть платье. Хорошо сшитое, яркие цвета, идеально белое, как молоко. И еще от него пахло медом и миндалем. Оно принадлежало сабе, но носила ли она его? Я сняла с себя одежду и надела платье поверх шерстяных чулок, любуясь своим отражением в большом зеркале. Саба была выше меня по меньшей мере на полфута, однако платье сидело превосходно, свободное вдоль тела и облегающее в рукавах. В теплой комнате ткань казалась немного колючей, поэтому оно, скорее всего, отлично подойдет для холодного воздуха в остальной части дома. Хотя это не означало, что я выйду из своей комнаты раньше положенного часа».